Глава 7. Двигаясь на север через Маделенские холмы, Эльфаба осознала, что будет лететь мимо озера Чорч. Там, примерно на полпути домой, она решила ненадолго сделать остановку и с удивлением отметила, что на самом деле рада вернуться в Винкус. Эльфаба прошлась вдоль берега, пытаясь разглядеть сосновый каприз, но так и не смогла отличить его от множества похожих вилл для отдыха, построенных с тех пор, как она побывала в этих местах в юности. Но смотрела она не только на то, что видела глазами, а на мир в целом, на то, каким он казался и как заявляла о самом себе. Как не Сароза могла верить в безымянного бога? Ведь за каждым аспектом мира скрывается другой аспект. В каком-то смысле именно об этом говорил доктор Деламонт. Он воображал существование иной, истинной основы мира, которую можно было обосновать и подтвердить с помощью доказательств и экспериментов. И он нашел способ ее отыскать. Однако Эльфаба бы не была провидицей. Она не могла заглянуть глубже-голубовато белого мраморного узора озерной ряби или текучего небесного шелка. Она не знала ничего о строительном материале самой жизни, о мышечной структуре ангельских крыльев, о том, как согласная работа капилляров делает взгляд более острым и тем более о смутных высоких материях, не о добре и является ли безымянный бог его воплощением, не о зле. Кто над кем властвовал на самом деле? Можно ли вообще это узнать? Всякое лицо одновременно совершало действия и противодействия, как холод и солнце вместе создают смертоносное ледяное копье. Кто такой волшебник на самом деле? Шарлатан, самозванец, обычный тиран, ограниченный лишь человеческими силами и удачей. Контролировал ли он своих наместниц, Несорозу, Глинду и неизвестную третью, ведь Эльфи так ею и не стала? Или мадам Марибль внушила ему иллюзию контроля? чтобы потешить его очевидное тщеславие, его ненасытную жажду власти, пусть даже лишь формальной. А сама мадам Марибель, а Якль, Была ли между ними какая-то связь? Может быть, это одно и то же существо, лики сурового божества, аватары тёмных сил, отравленные осколки злой кумбрийской ведьмы? Или же они по отдельности или вместе и являлись самой старой кумбрицей?» Тем, что каким-то образом уцелело со времен героической эпохи мифов и дожила до угрюмых, тесных мелочных дней нашей эпохи. Может, это они управляли волшебником, дергая его за ниточки? Кто же все-таки над кем властвовал? А пока ищешь ответ, смертоносная сосулька, порождение противоборствующих сил, срывается вниз и пронзает ледяным гвоздем беззащитную плоть. Эльфаба покинула усыпанный сосновыми иглами берег озера Чорч в раздраженном возбуждении. Не ощущая в себе способности разбираться в политических или теологических иерархиях, она остро захотела откопать те старые записи, что унесла из кабинета доктора Деламонда на следующий день после его убийства. Руки чесались добраться до чего-то осязаемого — линзы, хирургического ножа, стерильного зонда. Возможно, теперь Эльфаба повзрослела достаточно, чтобы понять работу ученого. Конечно, он был эссенциалистом-унионистом, а она атеисткой и совсем новичком в науке, но, возможно, его труды могли помочь ей даже спустя столько лет. До предгори Великих Келов ветер был попутный. Однако в горах стало труднее и ориентироваться на местности, и просто держаться на метле. Несколько раз Эльфабе приходилось спускаться и идти. К счастью, было не слишком холодно, и по дороге она встречала в укромных долинах небольшие группы кочевников. Они помогали ей не сбиться с пути. Тем не менее, даже с метлой на обратный путь ушло две недели. Во второй половине дня, хотя солнце по сравнению с зимой все еще держалось высоко и припекало жарко, эльфаба с трудом преодолела последний подъем. Над ней встал узкий темный силуэт Киама Ко. Она почувствовала себя ребенком, который глядит на цилиндр очень высокого джентльмена. Не желая церемоний и лишнего шума, ведьма облетела деревню стороной. Без метлы такой маршрут был бы практически невозможен, но даже так последний промежуток пути давался с трудом. Эльфаба приземлилась в саду, пробралась к черному ходу и обнаружила, что дверь не заперта. Значит, сестры вышли собирать цветы или что-то в этом роде. В доме было тихо. Схватив со стола подгнивающее яблоко, Эльфаба медленно поднялась по лестнице в свою башню, никого не встретив по дороге. Проходя мимо комнаты няни, она потрясла дверную ручку и позвала. «Нянюшка? Ох!» Послышался слабый возглас. Ты меня напугала. Можно войти? Минутку. Раздался скрежет отодвигаемой мебели. Но как вам не стыдно, мисс Альфаба? Уехала, оставила нас тут и пусть нас всех хоть ночью перережут. О чем ты говоришь? Впусти меня. И ни словечко не сказала. А мы-то беспокоились, с ума сходили. Последний тяжелый предмет проскрипел по полу, и няня распахнула дверь. Ты гадкая, неблагодарная девчонка! Она тяжело рухнула в объятия Эльфабы и разрыдалась. «Прошу, мне уже хватило драм на всю оставшуюся жизнь», — сказала Эльфаба. «Что ты разнюнилась?» Няня долго не могла прийти в себя. Она порылась в своей сумке в поисках нюхательной соли и вытащила столько пузырьков и мешочков, что хватило бы на целую аптеку. Были там и синие стеклянные склянки, и прозрачные коробочки с пилюлями, и змеиные конверты с порошками и таблетками — И красивая бутылочка из зеленого стекла с надорванной старой этикеткой. Чудо Элли. Няня выпила успокоительное, а когда смогла снова ровно дышать, сказала: "Ну, понимаешь, ты ведь видела, наверное, что в крепости никого нет". Эльфабов замешательстве хмурилась, постепенно в ней пробуждался страх. Няня глубоко вздохнула. «Не злись на нянюшку, нянюшка не виновата. Эти солдаты вдруг решили, что их миссия здесь окончена. Я не знаю, как так вышло. Может, Нор сказала им, что тебя нет. Она и нам это рассказала. Она тут лазала повсюду, искала твою метлу и заметила, что ты исчезла. Возможно, она и им обмолвилась. Ты же знаешь, как они с ней возились, просто обожали ее. Солдаты подошли к парадному входу и сказали, что должны сопроводить всю семью Сариму, ее сестер Нор и Иржи в какой-то их основной лагерь неведомо где. Меня они не взяли, сказали, что в этом нет необходимости. Это было крайне оскорбительно, о чем я им и сообщила. Сарима спросила, зачем такие меры. Этот милый командир Черисто, он ответил, мол, для их же безопасности на случай, если сюда зайдет боевой отряд. Нельзя, чтобы кто-то из правящей семьи оставался здесь, иначе может случиться кровавая бойня. Боевой отряд, когда Эльфаба со всей силы ударила ладонью по подоконнику. Я ведь пытаюсь тебе рассказать. Не скоро, пояснил командир. Это просто предварительные меры. Они были непреклонны. Эти солдаты разогнали крестьян в деревне. Я не думаю, что кого-то убили, Все выглядело вполне гуманно за исключением Кандалов. А я осталась одна, слишком старая, чтобы спускаться с горы, и не родственница им. Лира они тоже оставили. Он для них не представлял угрозы, и, думаю, они к нему привязались. Но через несколько дней мальчик тоже пропал. Уверенно, он отчаянно скучал по ним и, наверное, отправился в их лагерь. «И никто не воспротивился?» — взвизгнула Эльфаба. «Не Арина меня». Конечно, они сопротивлялись. Ну как? Сарима тут же рухнула без чувств, Иржи и Нор остались при ней, а сестры эти тихие мышки, забаррикадировались в столовой и подожгли часовню, чтобы привлечь внимание местных. А третья со всего размаху обрушила точильный камень на руку командира Черистоуна и уверенно переломала все кости ему в запястье. Пятая и шестая забили в колокол. Но все пастухи были от нас чересчур далеко, а события разворачивались слишком быстро. Вторая написала послание и пыталась привязать их к лапам твоих ворон, но те и не думали улетать. Все сидели по карнизам, дурные старые птицы. У четвертой была отличная идея вскипятить масло, но они не сумели развести достаточно большой огонь. Ох, страсти кипели пару дней. Но, конечно, солдаты победили. Мужчины всегда выигрывают. Няня продолжала с досадой. И все мы думали, мол, они еще раньше устроили засаду, чтобы убрать тебя с дороги. Ты же тут единственная, кто хоть на что-то способен, все это знают и считают тебя ведьмой. Деревенские сказали мне, что если ты вернешься, тебе нужно обратиться в деревушку «Красная мельница» внизу у плотины. Ты знаешь, о каком месте речь. «Они думают, ты сможешь спасти их правящую семью, какую-никакую». «Я им сказала, они зря надеются. Тебя подобное вряд ли озаботит». «Но пообещала передать сообщение, чем сейчас и занимаюсь». Эльфа бы металась туда-сюда. Она распустила пучок на голове и встряхнула волосами, словно пытаясь отогнать от себя услышанное. «А чистри? наконец спросила она. «Вероятно, дрожит за пианино в музыкальной комнате». «Ну и делишки». Она шагала, садилась. Терла подбородок, нечаянно пнула ночной горшок няни и разбила его. «Что у меня есть?» — бормотала она. «Метла, пчелы, обезьяна, ворчун. Они не тронули ворчуна?» «Ворчун, вороны, няня. Деревенские, если их не тронули. Сомнительный гримуар. Маловато». «Да, не густо», — вздохнула няня. Грядет погибель. Истинная погибель. Говорю тебе. Мы сможем спасти их», — заявила эльфи. «Мы их спасем. Записывай в помощнице старушку няню, ответила няня. Хоть мне эти сестрицы и никогда не нравились, честно тебе скажу. Эльфаба, сжав кулаки, изо всех сил старалась держаться и хорошенько себе не врезать. Лир тоже пропал, произнесла она. Я пришла сюда, чтобы попросить прощения у Саримы, а в итоге потеряла Лира. Неужели я вообще ни на что не гожусь в этой жизни? Замок Киамако застыл в мертвой тишине, нарушаемой лишь тяжелым дыханием старой няни, задремавшей в кресле качалки. Ворчун пару раз стукнул хвостом по полу, радуясь возвращению хозяйки. За окнами простиралось беспросветное, безнадежное небо. Эльфаба смертельно устала, но уснуть не могла. Время от времени ей казалось, что она слышит, как внизу в колодце для рыбы плещется вода, словно легендарное подземное озеро поднимается выше, чтобы утопить их всех.